Доктора невольно поразило совпадение умоляющих слов молодой девушки и требований ее непримиримого врага. В этом заключалось страшное и удивительное противоречие. Он не мог не смутиться и, пристально глядя на Адриенну, отвечал. А, да, дело идет действительно о человеке, возложившем на меня большие надежды. Слишком даже большие, потому что он требует... Невозможного. Ах, ну, почему вы принимаете участие в человеке, вам совершенно неизвестном? Раз он несчастен, я его знаю. Тот, для кого я вас прошу о поддержке у министра, был мне тоже незнаком. Знаете, ведь это сын того солдата, который привез сюда дочерей маршала Симона из Сибири. Как? Вы хлопочете за... За честного рабочего. О... Единственную поддержку семьи. Да вам лучше сейчас расскажу все, как было. Но ей не удалось окончить своего признания. В комнату, яростно рванув дверь, вошла княгиня в сопровождение аббата. Княгиня казалась взволнованной и страшно разгневанной. Но, несмотря на свое умение притворяться, выражение едва сдерживаемой адской радости просвечивало сквозь притворный гнев. Войдя в кабинет, маркиз бросил беспокойный и вопросительный взгляд на доктора, Последний ответил отрицательно, покачав головой. Аббат со злости закусил губы. С отказом врача рушились его последние планы, несмотря на новый страшный удар, который должна была нанести племяннице княгиня. Прошу вас, у меня есть прекрасные, удивительные новости касательно этой молодой девицы. «Ну, деточка, что это еще на вас обрушилось? Помните, что бы ни случилось, рассчитывайте на меня!» При дерзких, вызывающих словах княгини Адриана вздрогнула. Она гордо выпрямилась и, взволнованная и оскорбленная новыми обвинениями, покраснев от гнева, взяла свою шляпку, лежащую на кресле, и, обращаясь к доктору, пошла к выходу. «Я жду вас к себе как можно скорее, дорогой доктор!» Вы знаете, что мне необходимо с вами переговорить. Это еще что, сударыня? Я ухожу, сударыня. Вы объявили мне свою волю, я объявила вам свою. Этого совершенно достаточно. Что касается денежных дел, я поручу их своему поверенному.